Спустя еще неделю тёмку выписали домой. Лука стояла за углом здания больницы и смотрела, как суетилась рядом с братом мать, поддерживала его под руку, запахивала ему куртку. И с горечью понимала, что та уже давно не была с ней так ласкова, а ведь относилась к ней по-другому. Да, пожалуй, как раз до того случая с печкой. То ли мать, решив будто она специально навредила брату, так и не смогла простить то ли ещё что, но именно оттуда и потянулась та самая, покрытая коркой льда полоса отчуждения и непонимания между ними. Отец, всегда относившийся к детям ровно, с простотой и уверенной любовью, к сожалению, редко бывал дома. Хотя кто знает, может быть, бывал бы чаще, все стало бы еще хуже. Тёмку усадили в машину. Мать с его костылями села с другой стороны. Оциц вдруг задержался, оглянулся, будто почувствовал что-то. Лука прянула за угол, сглотнула ком в горле. Она позвонит ему сама, обязательно, чуть позже. Прячешься от кого-то, раздалось из-за спины, и застигнутая на месте преступления девушка подпрыгнула от страха и резко обернулась. Позади стоял тот парень, яр, кажется, Тот самый, что спас ее от поползновений Георгия. Прости, Господи, Паршинкова. Вот это имя она, похоже, запомнила надолго. Ты чего подкрадываешься? придушенным голосом спросила Лука. Напугал до смерти. Прячешься, спрашиваю, от кого? переспросил Яр. Это неважно, придя в себя, ощетинилась она. Я же тебя не спрашиваю, какого черта ты тут делаешь? Был в морге, спокойно ответил парень. Лука сглотнула. Горанин закинул на плечо свой гламурный рюкзачок и повернулся, собираясь идти. Спросил, чуть повернув голову: "Ты куда? Могу подвезти». Девушка думала лишь мгновение. Уж очень на душе было погано, чтобы оставаться одной. "Подвези меня к черной кошке". Она выглянула из-за угла, убедилась, что родители и брато ехали. Спасибо. За что? удивился парень. Собственно, он уже уходил, Шел широко и размеренно, будто до машины был не один километр по степи. Лука бегом догнала его. Что предложил подвести? А, -а, -а, -а, а, непонятно ответил тот. У него был старенький черный БМВ с подозрительно широкими колесами. Внутри на истёртых сиденьях лежали тонкие подушки с улыбчивыми смайликами. А на зеркале заднего вида висел смешной снеговик, нос у которого крепился к физиономии булавкой. Миленько, констатировала Лука, оглянувшись. Даже я бы сказала чисто. Яр покосился на нее, но спросил о другом. Найджел больше к тебе не клеился? Она пожала плечами. Я его вообще с тех пор не видела. И хорошо, покивал Горанин и снова замолчал. А ты, Муню, откуда знаешь? поинтересовалась Лука. А ты, улыбнувшись уголком рта и глядя на дорогу, спросил он. Мы с ней на кладбище познакомились, призналась Лука. Она бабушку ходила навещать, а я гуляла. На кладбище? уточнил Яр. На кладбище, прищурилась Лука. А что, нельзя гулять на кладбище? Да нет, он пожал плечами. На городских гуляй, пожалуйста. Только помни, что ворота в 17:00 закрывают, а вот от заброшенных держись подальше. Много там всякой дряни. «Бомжи-наркоманы?» — понимающие кивнула Лука. Да, я понимаю. Правда, мне еще ни разу не доводилось бывать на заброшенном кладбище. Хочешь посмотреть? Глянул на нее блондин. Ты мне так и не сказал, откуда Муню знаешь? А уже на кладбище приглашаешь, задумчиво протянула Лука. У нас с ней был роман, улыбнулся Горанин. Лука, как завороженная, смотрела на его профиль. Улыбка неузнаваемо меняла лицо, будто откуда ни возьмись, появился за рулем другой, какой-то очень особенный человек. А потом вид ее у меня отбил говнюк, засмеялся парень. И ты не в обиде? уточнила Лука. Нет, он мотнул давно не стриженной шевелюрой. Я вижу им хорошо вдвоем. Пусть будут счастливы. Лука вспомнила недовольный взгляд Виталия при ее знакомстве с Гораниным. Должно быть, рядом с ним он не ощущал безопасности для его смугней отношений. Она посмотрела в окно и с удивлением убедилась, что район вовсе незнакомый. А куда мы едем? Хочу показать тебе заброшенное кладбище, от города недалеко. На работу не опоздаешь, не бойся. А откуда ты? Начала Лука измолчала. В чёрной кошке народу иногда бывало так много, что она сбивалась с ног. Могла и не заметить этого парня, тем более что он явно был из тех людей, которых и не заметишь, если они того не хотят. Ехали молча. В машине было тепло. За окном сыпалась снежная крошка, гоняла по зёмку под колесами. Лука пригрелась и задремала. Снился ей сиамский кот Вольдемар, с которым она играла в шахматы. Шахматы были в форме рыбок, золотых и черных, с пышными вуалевыми хвостами и выпученными глазами. Кстати сказать, кот с того самого дня, как поселился у Луки, более не произнёс ни слова ничего не сказал, даже когда Анфиса Павловна, спавшая, как все пожилые люди, чутко и проснувшаяся от звона уроненных лукой ключей, обозвала его костлявым недоразумением. Лука тогда забыла, как дышать. А ну как выгонит домохозяйка непутевую жиличку, притащившую в дом животину. Но старушка только покачала головой и взглянув на нее поверх очков, заявила: "Корм будешь за свой счет покупать". Ну и чтоб не гадил, мебель не драл. Понятно тебе? Последние слова она произнесла, глядя на кота, и непонятно, к кому обращаясь, к нему или всё-таки к девушке. Ответить за неё решил Бакс. Негромко мяукнул, будто согласился, и направился прямиком к Луке в комнату. Эй, просыпайся, кто-то тряс Луку за плечо. Просыпаться она не хотела. Кот уже в прямом смысле съел несколько ее рыбок, а она ни одной. Но крепкая рука и трясла крепко, как грушу ей богу. Тихонько зашипев от разочарования, уж очень хотелось съесть у Вальдемара одной из рыбок. Она разлепила глаза. Машина стояла рядом с полуразрушенным зданием, то ли сараем, то ли коровником. Позади на обочине шоссе повис на покорёженном столбе указатель с почти стёршейся надписью: Колохоз Красная Явь. Впереди располагались ещё несколько покосившихся домов. Один, когда-то добротный и большой, отличался от остальных почерневшими от следов пожара стенами и провалившейся крышей. За домами, прямо перед перелеском, торчала из земли старая часовинка без креста из кое где присыпанной снегом земли кресты и надгробия. Лука вылезла из машины и зябко потерла руки. В области явно было холоднее, чем в городе. «Мерзнешь, что ли? удивился Горанин. Не успела она ответить, как он снял куртку и накинул ей на плечи, оставшись в одной футболке грязно-зелёного цвета с изображением хамелеона в смешной шапочке. А ты Удивилась Лука с наслаждением, кутаясь в нагретую теплом его тела вещь. Мне не холодно, пожал плечами он. Хорошо, что снега почти не было, а земля уже подмерзла, потому обуви ничего не угрожало. Горонин довел девушку до последнего покосившегося дома и остановился. Заброшенное кладбище выглядело не столько печально или устрашающе, сколько уныло. Ночью здесь несколько другая картина усмехнулся яр по-своему, поняв вопросительный взгляд Луки. Но ночью я бы тебя сюда не повел». Думаешь, испугаюсь? поинтересовалась та. Давай сначала проверим, чуть наклонил он голову. Посмотри. Она вновь окинула взглядом погост: три позеленевших от времени камня, надписи на которых уже не прочитаешь, какая-то яма в земле, явно треснувшая и обрушившаяся могильная плита. Несколько потемневших от времени крестов, лишь один из которых стоял ровно и выглядел не просто добротно, но даже богато. Посмотрела и что? Нет, ты не поняла, покачал головой Горанин. Посмотри. А вот теперь до нее дошло. Только как это сделать по заказу? Лука прищурилась, закрыла глаза, от усердия даже высунула кончик языка. Но ничего не получалось. Ничего. Ну, Горанин заглянул ей в лицо. Я не могу, не умею, призналась Лука. То есть у меня иногда получается само по себе, а специально еще ни разу. А почему тебя родители не научили? удивился Яр. Потому что, Лука запнулась. Мои родители оказались приемными, а о настоящих я ничего не знаю оказались, пробормотал Горанин. Парень явно умел выделить из потока слов главное. Мне однажды Муня через себя показывала, спохватилась Лука. Я ее за руку держала и видела все ее глазами. Может быть, я невидящий, покачал он головой. Со мной так не получится. А кто ты? пришла очередь удивиться Луке. Смотритель кладбищ смеялся парень и вдруг резко изменившись в лице, ткнул пальцем куда-то ей за спину. О, боже, там! Похолодев, она обернулась и сама не заметила, как перешла на периферическое зрение. Заброшенная деревенька расцвела вспылохами желтого, голубого, сиреневого. Краски были неяркими, медленно перетекали друг в друга, воронкой вились на одном месте заброшенное спящее место, энергия которого не пребывает и не убывает. А теперь посмотри назад. Тихо, чтобы не спугнуть, сказал Горанин. Лока даже забыла рассердиться за то, что он напугал ее, взглянула на кладбище и обомлела. Над могилой с крестом, сохранившимся лучше других, висело облако. Больше всего оно напомнило Луке радужный гель, что переливался внутри китайских игрушек-попрыгунчиков, жутко вонявших резиной. Иногда облако отплывало в сторону, делало круг вдоль видимой ему одному границы и возвращалось к кресту. "Правее", произнес Яр. Правее располагалась та самая могила с разрушенной плитой. Под ней багровыми контурами угадывались два тела. Приглядевшись, Лука разобрала сочленение костей. лобастые черепа с глубокими глазницами, внутри которых тлели злые огоньки. Скелеты лежали неподвижно, однако периодически принимались с усилием вытягивать конечности, скрежетать неплохо сохранившимися зубами и отталкиваться друг от друга. "Кто это?" пересохшими от страха губами прошептала она. "Костомахи" сгнившие до костей мертвецы, которые имеют обыкновение бродить по кладбищу. Особого вреда не принесут, пальцем ткни, рассыплются в прах. Но неподготовленного человека могут напугать до смерти. А оно, она ткнула пальцем в белое облако. Предка, дух умершего, временно оставшийся у могилы. Лука оглянулась. Как давно заброшена деревенька? «Тридцать лет назад, Пятьдесят?» Правильно мыслишь, хмыкнул Горанин. Обычно они больше, чем на сорок дней не задерживаются, а это зависло. Или ждёт чего-то, или её держит что-то незаконченное. Она опасна? уточнила Лука. Пока не начала изменять цвет, нет. У них у духов время понятие относительное, а ожидание иногда может быть долгим гораздо дольше среднестатистической человеческой жизни вот когда она перестанет быть светлой и радужной тогда следует ее опасаться девушка взглянула на говорившего он следил за предкой с легким прищуром будто прикидывал, как скоро она начнет темнеть яр ты медиум что удивился тот боже упаси медиумы с ними общаются это очень тяжело выдержать идём а то на работу опоздаешь горанин развернулся и пошел к машине показывая что разговор окончен Лука в последний раз взглянув на печальную предку поспешила запровожать им гадая про себя кто же он такой не видящий не медиум да кто